Глава 17. Надежды Леонеля Саграса. Как Лучано и ожидал, гран сеньор Аранвен действительно не поставил им с Донованом в вину, что столь занятую личность оторвали от важнейших дел. Напротив, он выслушал купца с величайшим вниманием, задал несколько вопросов, на которые Донован ответил с истовой искренностью, а потом позвонил в колокольчик и велел секретарю. Метрокладель Запросите в налоговом ведомстве все материалы по владениям лорда Лагрейна за семь лет. Немедленно. Через час я жду у себя лорда Айронса, мэтра Орсона и лорда Шермана. Лучаны Новострелуши, начальник тайной службы канцлера, заместитель главы налогового ведомства и глава таможенной службы. Хмм, как интересно. А канцлер подумал еще несколько мгновений и добавил: Передайте капитану Роше, чтобы готовил отряд: полсотни гвардейцев и десять чиновников. Список которых он получит сегодня вечером. А вы после моего разговора с вышеуказанными господами, всех разыскать и предупредить, что отряд выезжает завтра. Секретарь новый, появившийся взамен отданного Альсу Метра Вильмана, поклонился и исчез. Алучана молча восхитился скоростью ведения дел под началом гранд-синьора Аранвена. Канцлер же обратил взор на них с донованом. Милорд Фарел, моя глубокая благодарность, немного утомленно сообщил он. Вы правы, это достаточно важное дело, чтобы заняться им немедленно. Но я бы предпочел, чтобы в следующий раз вы подавали предварительный доклад. Хотя бы моему секретарю Если обычный путь через канцелярию считаете слишком длительным. Лучанов встал и молча поклонился. А купец, тихонько стоявший за его стулом, виновато засопел. Что касается вас, сударь Донован...» Канцёр посмотрел на перечень конфискованного имущества и вздохнул. Уверен, лорд Лагрейн даст объяснение и сочтет возможным вернуть вам утраченное. Желаете подождать этого в столице или отправитесь с моими людьми? Если ваша светлость позволит, я бы поехал. Купец на глазах оживал, в глазах сияла надежда. и Лучана его вполне понимал. Пока еще из Лагрейна вытрясут несчастный обоз, да и неизвестно, сколько тюков в драгоценной ткани потеряется при этом. «Премного благодарен вашей светлости. Благослови вас великий Безликий. Отряд отправится на рассвете, сообщил Кансер. Главная портальная площадка Дорвены. Можете взять кого-нибудь с собой, за свой счет, разумеется. И подумайте, как переправить в столицу то, что вам вернут. Тем же порталом перешлю ваш светлость, твердо сказал Донован и вздохнул. Дорого мне это обойдется. да что поделать? Зато в срок уложусь, не подведу партнеров». Канцлер одобрительно кивнул и уронил: Тогда не задерживаю. Поняв намёк, торопливо попятился из кабинета. А Алучана ещё раз поклонился и уже собрался последовать за ним, но ну, Аранвен его окликнул. Минуту, милорд. Полагаю, его величество уже передал вам письмо к Рикарди. Да, гран — склонил голову Лучана. У вас тоже для меня указание? Одобрительно блеснув глазами, канцлер негромко уточнил. Скорее, просьба. Я буду чрезвычайно благодарен, если во время встречи с принцем Рикарди вы заверите его, что Дарвинант по-прежнему испытывают к Итлли дружеские чувства и благодарность, несмотря на Несмотря на что? приподнял Лучана бровь. Несмотря на лестные и чрезвычайно выгодные предложения Фраганы. По тонким губам канцлера скользнула быстрая улыбка, и он многозначительно посмотрел на Лучана. Несомненно, мы их рассмотрим. Но старые проверенные партнеры всегда имеют некоторое преимущество. Полагаю, гранд сеньор его высочество Рикарди знает, что это за предложение, уточнил Лучана, пытаясь сообразить, о чем идет речь. Совершенно верно полагаете, едва заметно склонил голову канцлер и уставился в бумаге, давая понять, что не намерен об этом распространяться. Ну и ладно, хмыкнул про себя Лучано. Узнаю у самого Альса. все таки в положении фаворита имеется масса преимуществ. Поклонился и покинул кабинет, оставив канцлера погружённым в бесконечные заботы. Чудесный человек. Изумительный ум, прекрасная память, беззаветная преданность. Альсу определенно с ним повезло. Право жаль, что гран сеньор Ангус уже не молод. А со следующим канцлером, которым станет его наследник, Альс вряд ли так поладит. Нет, в умее, памяти и прочих выдающихся качествах гранд-сеньоры Дары сомневаться не приходится. Но вот преданность. Лучана часто видел его во дворце и всякий раз задавался вопросом, о чем думает сеньор Ледяная глыба и на какие чувства он способен. В памяти неизменно всплывала подсмотренная коротенькая встреча в больничном коридоре. Удивительно, двое мужчин влюблены в одну девушку. Однако между ними не ревность, как легко было бы предположить, а почтение с одной стороны едва ли неотеческая нежность с другой. Милорд, мы соперники? Нет, мальчик мой. Но если молодой Аранвен уступил свою любовь старшему другу и наставнику, значит ли это, что он смирился с выбором сеньярины? На это Лучана и Ломанова медикан не поставил бы. Во взглядах, которые Дара Аранвен при встречах бросает на гранд-сеньора Бастельера, теплых чувств не больше, чем у самого Лучана, ну, скажем, к мастеру Тина. Забавно получается. Канцлер как-то упомянул, что их семья очень многим обязана грандсиньору Донкану. Разомник долгие годы был личным целителем и наставником юного Дары. Значит ли это, что у наследника Аранвенов было не все в порядке с разумом? Конечно, гранд-сеньор Дунканы в обычной медицине смыслят побольше иного целителя. Но Лучанов вспомнил, каким холодом всегда веет от молодого Аранвена. Тут, если не с разумом, то уж с душой точно большие сложности. А если такие благородные и гордые гранд-сеньоры уважают и привичают выслужившего дворянства простолюдина, значит, услуги он и впрям оказал немалые. Причем не те, за которые можно расплатиться золотом или протекцией. Тут что-то другое, возможно, тайное и опасное для любителей совать нос. А если еще вспомнить, что гранд сеньор Бастельера, в свою очередь, магистра белой гильдии терпеть не может. "Скажите, Анель", спросил он Саграса, послушно ожидавшего у приемной кансера. "Почему лорд Бастельера так не любит магистра Раверстана? От них ведь разве что искры не летят при встрече?" Так и есть, милорд», — усмехнулся боевик, примериваясь к его шагу и сворачивая с Лучана в дворцовую галерею, ведущую к королевским покоям. Его светлость архимак вообще не любит разумников. а еще простолюдинов, пусть и бывших. И южан. Да это прямо три шестерки на костях, восхитился Лучана. Понимаю. А если еще добавить высокие каблуки гранд сеньора И правда, как ему не возненавидеть красавцу Южанина на голову выше себя? Хм. Когда я учился на младших курсах, задумчиво добавился Саграс. Раверстан уже заканчивал академию, а лорд Бастельера отставал то ли на два, то ли на три года. И было очень заметно, кто всегда затевает ссору, точнее, пытается ее затеять, потому что Раверстан неизменно отшучивался. Ну вы ведь понимаете, милорд, не все могут принять шутку. Если смеются не они, а над ними. «Еще бы, согласился Лучана. Иногда шутка оскорбительнее удара. Так и есть, кивнул Саграс. Беда в том, что они ни разу так и не подрались всерьез. Если бы лорд Бассельера победил, думаю, он бы успокоился. Если наоборот, «Все стало бы хуже, но понятнее и, пожалуй, честнее. А когда кто-то лезет в драку, а его соперник уворачивается, рано или поздно начинают смеяться над драчуном-неумехой, причем даже те, кто сначала был на его стороне. Помню, был один случай. Конечно, если вам интересно. Очень заверил его Лучана, первым проходя в свой кабинет и сразу подходя к жаровне. Прошу вас, Леонель. Боевик опять усмехнулся и предупредил. Мне было тогда всего двенадцать». Пожалуй, я и запомнил все так хорошо, потому что был первокурсником. Только недавно попал в академию, смотрел во все глаза и слушал во все уши. А три дюжины они всегда на виду. Лорды Бастельера и Эддерли считались гордостью фиолетового факультета. У нас блистал Дэриан Ревенгар. Мы мальчишки дрались за честь отнести его рапиру после тренировки или сбегать ему за водой. Араверстан Его никто не считал особенно сильным магом. Разумники его вообще селой не меряются. но почему-то он всегда оказывался на виду. Не из самой богатой семьи, Про знатность вообще молчу. Да и хорош собой он тогда не был. Но держался так, словно все обстояло как раз наоборот. И вот этого ему многие не могли простить. Опустившись в кресло, он откинулся на спинку, заложил руки за голову и пару мгновений помолчав, принялся рассказывать. Муха жужжала, носилась кругами почти под самым потолком, спускалась к столам, время от времени присаживаясь на край чьей нибудь тарелки и принималась с издевательской вежливостью намыливать лапки. И жужжала, не переставая. Грегор Бастольера и Дилан Эддерли, друзья, однокурсники и соседи по комнате, Сидели за столиком у окна. Там, за окном, шумели цветущие липы, их листва бросала в столовую кружевную тень, и день был прекрасен. Однако юного лорда Бастельера полет большой мухи явно раздражал. Он то и дело морщился, следя за надоедливым насекомым. Еще за мухой следила компания Адриана Ревенгара. От их стола то и дело веяло алой силой. И в сторону мухи летели уменьшенные до мушиного размера молоты. Хм, молоточки пресветлого. Однако мерзкая тварь, словно издеваясь, уворачивалась от заклятия с возмутительной легкостью. И тут ревенгар запустил в муху сразу двумя молоточками и досадливо выругался, когда она, насмешливо зажужжав, свечой взвелась вверх за миг до того, как молоточки столкнулись. В воздухе вспыхнул сноб алых искр, привлекший внимание преподавателей. «Ревенгар, ведите себя прилично", резко потребовал метр Крестов. "Слушаюсь, мэтр!» – нехотя проворчал ревенгар и проводил насекомое неприязненным взглядом. Диллан хихикнул и принялся сворачивать под столом что-то фиолетовое. Что именно маленький Леонель Саграс понятия не имел. Но пара некромантов шестикурсников покосилась на Эдерли с восторгом и испугом. "Прекрати", шикнул на него Грегор. "Твой отец на нас смотрит". Деланн вздрогнул, и наполовину готовое заклятие впиталось в его пальцы. "Жаль", тоскливо вздохнул он. "Вот бы утереть нос Ревенгару, а? Кстати, я читал, что в Чине так проверяют мастерство воина. Мол, кто поймает муху в полете...» Тот воин и совершенный человек. Ревенгар уже провалился. "Ну и притёмное с ним", отмахнулся Грегор, куда больше заинтересовавшись второй частью. "Совершенный человек, говоришь?" Диллен проследил за его взглядом и издевательски фыркнул. К дверям, видимо, уже окончив завтрак, шёл Эрверстан с белого факультета. Высокий, костистый, с несоразмерно крупными для такого худощавого тела руками. Он напоминал нечто среднее между длинноногим нескладным же и нахальной вороной. Наверное, из-за общей чернявости и веселого живого взгляда. Раверстан окликнул разомника Грегор, чуть привстав из-за стола. Вы слышали? Говорят, «совершенный человек способен поймать муху. Я чрезвычайно рад за этого достойного человека, меланхолично сообщил разумник, не останавливаясь и даже не обернувшись. Но так громко, что услышали, кажется, все присутствующие. От столиков девушек донеслось сдавленное хихиканье, и бастильера вспыхнул. Его красивое надменное лицо дрогнуло, а скулы порозовели, что на белоснежной коже было особенно заметно. "Как?" деланно изумился он. "Неужели это все? И вы даже не попытаетесь это сделать? Вы ведь у нас по слухам и певец, и музыкант, и даже стихоплет. Разве вы недостаточно совершенны? Об этом судить не мне, а тем, кому я посвящаю свои скромные умения, невозмутимо отозвался разумник, наконец повернувшись и отвесив церемонный поклон в сторону девичий половины столовой. Что до мухи, то будь я боевиком, несомненно попытался бы ее поймать, а будь я стихийником приручить. Увы, белая искра не оставляет мне шансов. Впрочем, если вы, милорд Бастильера, найдете муху, ум, который будет столь развит, что на него подействует магия разума, я охотно с ней побеседую. А пока, за неимением такой благоразумной мухи, готов продолжить беседу с вами. Он улыбнулся так любезно и приветливо, что даже Лианэль в свои 12 заподозрил неладное. Из-за столика боевиков старшекурсников слышали смешки. Хихикали девушки, поглядывая лукаво и насмешливо. Молча улыбался метр Крестов. От лица Грегора Бастельера отхлынула кровь, и молодой некромант начал медленно вставать. Брось, Грегор, Дилэн Эндерли без церемонов натянул его за рукав, заставляя сесть. Забыл, что белых не переспорить. "Это верно", процедил Бастельера, снова садясь и скрещивая руки на груди. Жаль, что вся мудрость белого факультета бессильна перед одной единственной мухой. Дарверстан. Ну раз вы настаиваете. Вздохнув, разумник подошел к ближайшему столику и взял розетку с вареньем, которая подавалась к блинчикам. Капнул им на ладонь, а потом выставил руку перед собой. Столовая разом притихла. На кого-то из боевиков едва открывшиво рот, шикнул сам Ревенгар. И тишина стала безупречной. Только слышалось жужжание борготовой мухи. Круг под потолком, еще один, и еще. Наконец, муха села на ладонь неподвижного разумника, и Ираверстан, не меняясь в лице, стремительно накрыл ее второй ладонью, а потом под восторженный рев адептов подошел к окну и выкинул муху на улицу. Ошалело гудя, та унеслась куда-то вдаль. Первым заржал Ревенгар, громко, заливисто и весело, как молодой жеребец. Боевики поддержали его дружным гоготом, и мэтр крестов снова улыбнулся. Смеялись девочки, жеманно прикрывая губы ладошками. Ухмылялись те самые некроманты шестикурсники. И даже Дилан Эддерли громко расхохотался, а потом склонил голову, признавая чужую победу. Грегор Бастерьера сидел за столиком молча. Бледный и неподвижный, только на лице яростно горели глаза, и их синева стремительно набирала чернильную густоту. Дивная история, восхитился Солучано, и Саграс кивнул, улыбаясь так светло, что сейчас вряд ли кто-то узнал бы в нем того угрюмого боевика с обреченным взглядом, каким он был всего три месяца назад. Он отпил глоток шамета и тихо уронил Не единственное, как вы понимаете, милорд. Был, к примеру, турнир поцелуев, о котором вспоминали еще несколько лет. Лорд Бастильера тогда выиграл, и, как я слышал, весьма этим гордился. А девочки шептались, что устроившая его адептка целительница, как же ее звали? Ах, да, Симмонс. Эмма Симмонс, первая красавица зеленого факультета. Я не был с ней знаком. Она ушла из академии после шестого курса. Говорят, перестала хватать резерва. Так вот, девочки шептались, что она была влюблена в лорда Бастильера с тех самых пор, как он поступил в академию, а она на второй курс. Разумеется, у нее не имелось ни единого шанса, ведь она родилась простолюдинкой. Вот и затеяла тот турнир. В таком случае, гран сеньору Бастильера гордиться стоило не только победой поддержал Лучана, наконец-то шутливый тон. Ну и самим турниром в свою честь. А уж в вашем прекрасном, но весьма очёпёрным дервинанте Белиссимо. Вы правы, милорд, усмехнулся Саграс. Вот только гордости лорда Бастильера хватило ненадолго, ровно до того момента, пока он не узнал, что белый факультет в турнире попросту не участвовал. Конечно, он не мог упустить возможности снова поддеть Раверстана и услышал в ответ, что тот не намерен стоять в очереди за поцелуями. Представляете? М-м, Лучана даже глаза прикрыл и застонал от удовольствия, стоило представить гордеца некроманта, получившего такую оплеуху. И раверстану это сошло. Постойте, не тогда ли его прокляли. Именно, кивнул Саграс. Был большой скандал, потому что проклятие, сделанное Эдерли оказалось каким-то особенным. И обычный адепт за него вылетел бы из академии. А Эддерли отделался годом работы на конюшне. Для сына преподавателя и наследника лорда из трех дюжин это сочли достаточно суровым. К слову, именно после этого Дариан Ревенгар перестал искать случая для драки или дуэли с Раверстаном. И поверьте, вовсе не потому, что испугался подобной кары просто сказал, что не сможет гордиться победой, если одному из соперников грозит изгнание из академии как простолюдину, а второе делается всего лишь отработкой. Очень достойно, с уважением отозвался Лучано. И так похоже на Синьярину, то есть леди Бастильера. Сразу видно, что она его дочь. Но, полагаю, лорд Бастильера понял все по-своему. Сагра молча пожал плечами, а потом задумчиво сказал: Мне кажется, Бутираверстан дворянином по рождению, лорд Бастильье рассчитал бы его главными достоинствами именно то, что сейчас полагает недостатками. Ну, кроме южного происхождения, пожалуй. Но вот остальное дерзость и лихость это ведь то, что прилично благородной крови, понимаете? Вполне, — согласился Лучана и в который раз отметил, что Сагра весьма наблюдателен и очень умен. Но боевик из тех людей, кто держит при себе то, что думает, и редко этим делится. Вроде простоватого, на первый взгляд Филиппе, которого зачастую тоже стоило послушать. Разумников не очень-то любят, продолжил тот. Сама природа их дара плохо понятна остальным магам, и никогда нельзя сказать с уверенностью, на что они способны. Вот, мысли, например, они без предварительных ритуалов не читают. Это всем известно все таки порой слишком догадливы. На магическую дуэль их тоже нельзя вызвать, потому что у разумников практически нет резерва, а накопители на дуэли использовать запрещено. лучано понимающе кивал, думая про себя, что насчет чтения мыслей, господа магии, ой как ошибаются. По крайней мере, один разумник, отлично это умеющий без всякой подготовки, ему известен. Это же какое преимущество в случае чего? И какой риск, если выдать себя? Неудивительно, что разумники так долго не входили в состав ордена. Кто из обычных магов захочет видеть рядом таких непредсказуемых и опасных людей? И потому большинство разумников стараются держаться в тени, продолжил боевик. Адункан Раверстан всегда был слишком ярким и вел себя так, словно не ниже любого из трех дюжин или магистров гильдии. Лучана, вспомнивший, как грансеньор разумник ломился к самому Барготу, плевая его бранью, снова только кивнул. Похоже, когда боги раздавали почтение к вышестоящим, Донканерверстан стоял в другой очереди, за лихостью, например, или прочими многочисленными талантами. Но покойный магистр крестов его очень уважал, добавил Саграс, и как-то сказал, что эта старая кровь себя показывает. Наверное, имел в виду матушку магистра она ведь лизийская дворянка, насколько мне известно. Лорд Бастильера мог бы это учитывать, между прочим, хотя неравные браки редко пользуются уважением. Он явно помрачнел, и Лучан решил, что момент, конечно, не самый удачный, но другого для разговора уже не представится. Ему ведь завтра уезжать. Леонель, простите мою бесцеремонность, сказал он вкратчиво. Но сегодня при встрече с сеньором Донованом я кое-что заметил. Я так и понял, милорд», — прохладно сообщил боевик и чуть ли не впервые за время их беседы отвел взгляд, а потом ровно добавил: Прошу вас учесть, что это не служебное дело, поэтому я не обязан вам отчитываться. А с чего вы взяли, что я спрашиваю как ваш начальник, тихо уронил Лучана и встал из кресла. Отошел снова к окну, поставил шинье на жаровню и засыпав новую порцию шамьета, мягко добавил: Впрочем, если вы отказываете мне в праве считать вас другом, милорд!» на этот возмущенный возглас Лучана не ответил. Молча и неторопливо доворил Шамьет, давая сограсу возможность перевести дух и подумать. Вернулся в кресло и как ни в чем не бывало разлил дымящуюся жидкость по чашкам. Заметил, глядя в окно, поверх головы боевика. Прекрасная сегодня погода, но вытли все равно лучше. Солнце у нас ярче, ветерок теплее, а девушки благосклоннее смотрят на мужчин. Хотите, я привезу вам из Вирок хорошенькую синдэрину в служанке? Ваша матушка будет рада умелой швее или кухарке, а уж как ваши братья обрадуются. В доме, где живет пара юных сеньоров, просто необходима умная, красивая девица в услужении. Вы невозможны, милорд, фыркнул Леонель, но за чашкой с шампанским все таки потянулся. И снова с удовольствием захрустел печеньем. Проснувшийся Перилелен вылез из корзинки в углу кабинета и медленно в перевалку подошел к Лучана. Залез к нему на колени, и стало заметно, как зверек потяжелел. Ты же так скоро на кровать не залезешь, бандитта. Лучано почесал его за ухом. И где тогда будешь прятать свои сокровища, м? по детской еще привычке самые вкусные лакомства и блестящие вещицы. Перлюрен упорно совал ему под подушку. Наверное, надеялся, что там они будут в большей безопасности под охраной великого и могучего хозяина, или просто доверял. Вы же сами слышали, бесцветно сказал Саграс. «Ее отец не одобряет мое ухаживания. А вы не ухаживаете за ним, ухмыльнулся Лучана. Ухаживайте за самой синьориной. Да не смотрите вы так. Я все понимаю. Но если дело сладится, жить вам предстоит с нею, а не с ее батюшкой, так не все ли равно, что он будет о вас думать. Увидит, что его дочь счастлива, и привыкнет. Если бы все было так просто, милорд. лорд. покачал в пальцах чашку с шампанским, заглянул в нее, вздохнул. Надонованная я не в обиде. Понимаю, что он хочет лучшей судьбы для дочери. А если откровенно, То, что я могу ей предложить, кроме титула? Да, он будет наследным, а не магическим. Но Донован разумный человек. Он понимает, что титул не всегда обеспечивает счастье. Моя семья практически разорена. У нас остался лишь ветхий особняк в столице, куда гостей стыдно позвать, не то что привести жену. Да еще крошечное поместье, доходов от которого я не увижу еще долго, потому что им распоряжается мой отец. А он Он отпил шамьет, поморщился и отставил в сторону, словно тот горчил. В любой другой момент Лучана бы смертельно обиделся, но сейчас понимал, что напиток ни при чем. Иногда горечью слишком сильно сочатся слова, которые должен сказать человек. Понимая, чего сограсу стоит эта откровенность, Лучана сочувственно молчал. А боевик, помрачнев, сказал: "Мой отец против этого брака". Он сказал, что если я женюсь на простолюдинке, будь и на хоть трижды магесса, он лишит меня наследства и передаст титул Кайлану. Более того, меня он изгонит из рода. Вы понимаете, что это значит, милорд? Мои дети будут простолюдинами, если только не унаследуют магического дара, но рассчитывать на это. И что я тогда смогу дать жене? И Аланда выросла в роскоши. Хоть она и, и дочь купца, но Донован богат. И для любимой дочери он ничего не жалеет. Как я могу позвать ее замуж, если не в состоянии обеспечить жизнь, к которой она привыкла в отцовском доме? Видят благие, я, люблю и но именно поэтому не могу сделать ее несчастной. Неужели милость богов ничего не значит для вашего батюшки? поразился Лучано. Синьорина и Аландо, маджесса, да и преданная. ваша семья могла бы поправить дела уже сейчас. Не дожидаясь совершеннолетия младших сеньоров. Жить на преданной жены, Сограс даже передернулся, чтобы ее родня могла в любой момент попрекнуть нас этим. Муж должен быть главой семьи, а на содержание у жены это знаете ли, трудновато. Что до моего батюшки, он слишком гордится старинной фраганской кровью Сограсов. Может быть, добавил боевик с едкой горечью. Именно потому, что в этом поколении гордиться нам больше нечем. Я знаю своего отца. Он упрям, как если сказал, что изгонит меня и лишит наследства, он так и сделает. В этом я уверен. Мне иногда кажется, что он во мне разочарован. Не без труда выговорил Саграс и снова отвел взгляд. Разочарован в вас? не поверил Лучана. Вы много лет содержите всю семью. — И Сёкса. Идиот ты. Ну да, скорее всего, именно это, сеньор Сагра старший и не может простить собственному наследнику. Тот взял на себя ношу, которую должен нести отец. Это Леонель кормит и учит младших братьев, служит опорой матери. И насколько лучана мог судить по обмолвкам собственного подчинённого, мать и братья его искренне любят и уважают, в отличие от батюшки. Ну как же простить такое, а? отравлю, спокойно и брезгливо подумал Лучано, подливая себе и Элионелю Шамьета. Зря я раньше решил этого не делать. Но кто же знал, что все так повернется? Почему умница Леонель, благородный и отважный сеньор на службе короны, почтительный и верный сын, заботливый брат, почему он должен зависеть от упыря в человеческом обличье, который портит жизнь всем? Донована можно уломать, А вот как уговорить пьяницу, который почуял власть над старшим сыном и его судьбой? Возможность покуражиться над тем, кто многократно превосходит его умом, честью, силой воли. М -м -м, а что делать, если я не вернусь из Вероки? Попросить Альса, что ли? Нет, лучше мастера Ларцы. В таком пустяке мастер мне не откажет в любом случае. Кто-нибудь из наших прогуляется в Дрвинант, повстречает сеньора Саграса в трактире или темном переулке. Ленелю просто ничего не нужно знать. Но вы все таки передавали поклон сеньорине и Аланде, сказал он вслух, не то спрашивая, не то напоминая. Передавал, вздохнул Саграс. Я болван. и, надеюсь, непонятно на что. Благие и так израсходовали на меня слишком много чудес. А я смею мечтать еще об одном. Даже о нескольких, если честно. Что леди Эоланди я не безразлична настолько, что она решится пойти против отцовской воли, что она согласится отказать другим женихам, вполне достойным, кстати. Что будет ждать еще три года до своего магического совершеннолетия и надеяться, что я за это время смогу хоть как-то обеспечить семью, что примет меня вместе со всеми моими сложностями, обязательствами перед семьей, и долгом перед короной. По правде говоря, я не должен просить ее обо всем этом, но «Но вы живой человек, Леонель, закончил Лучано, видя неподдельное отчаяние на лице боевика. А человеку свойственно надеяться на лучшее. Синьорина Эоланда стоит того, чтобы за нее побороться. Послушайте, когда я вернусь из Верокки, мы устроим это дело. Как вы думаете, если король выступит вашим сватом, Сеньор Донован сможет ему отказать? Король? Но его величество, я сам его попрошу, твердо пообещал Лучана. Конечно, если синьорина питает к вам ответную любовь. Думаю, с вашим батюшкой мы тоже поговорим, и он поймет, что лишать вас наследства неразумно и несправедливо. Его величество бывает очень убедителен. О, вот в этом я нисколько не сомневаюсь. По губам Саграса наконец-то скользнула улыбка, и он посмотрел на Лучана ярко горящими глазами. Вы снова возвращаете меня к жизни, милорд, проговорил он дрогнувшим голосом. Конечно, такому сватовству никто не откажет. Но сначала я должен увидеться с леди Иоландой и узнать о ее чувствах. Узнавайте, великодушно разрешил Лучана. Время у вас есть. Кстати о времени. Окажите мне небольшую услугу. «Все, что могу, милорд». Вскочив сограс вытянулся. И Лучано вздохнул. Ох, уж эти привычки гуарда. все таки они неистребимы. Достав конверт из-за отворота камзола, он небрежно положил его на стол рядом с чашками и пояснил: "Это распоряжение на случай, если я задержусь в Верокье. Скажем, если не вернусь через месяц. Тогда вы вскроете этот конверт и передадите то, что там написано, лицам, которые там указаны. Если возникнут какие-то сомнения, уточните лично у его величества. Если вы задержитесь, повторился Грас и исскоса посмотрел на Лучана. Его красивое, резкое лицо, недавно сиявшее радостью, снова потемнело, и боевик тихо уточнил: "А если вы не вернетесь?» "С чего бы?" Лучана равнодушно пожал плечами. Я всего лишь намерен уладить родственные дела. Впрочем, если я вдруг подавлюсь вишневой косточкой на семейном обеде, вам об этом сообщат. Разумеется, тогда можете вскрыть конверт раньше и считать себя принадлежащим лично его величеству. «Да, милорд». Четко кивнув, Сограс не торопился снова садиться и Лучан опять вздохнул. Слишком умный. Вон как настороженно глядит. Словно пёс, которого мерзавец-хозяин привязал в лесу и велел ждать, чтобы тот не выл вслед. Пёс чует неладное, но не смеет отказать хозяину в доверии. Впрочем, псом Саграс всё-таки не был, и потому напряжённо и очень ровно сказал: «Милорд, если мои услуги могут пригодиться вам в Эдлие, прошу, не стоит меня недооценивать. Я готов дать клятву молчания о любых ваших родственных делах. Простите, Леонель», — вздохнул Лучана на этот раз с искренним и глубоким сожалением. «Благими клянусь, я бы доверил вам спину в любой драке. Но мои родственные дела, они больше напоминают не бой, а попытку запустить руку в змеиную нору и среди клубка гадюк вслепую нашарить и вытащить нужную. Боюсь, ваше присутствие только сделает все гораздо сложнее. Но я ценю ваше предложение и буду его помнить. Да хранит вас пресветлый воин, милорд!» На этот раз боевик поклонился гораздо ниже и почтительнее. Потом взял конверт и бережно убрал во внутренний карман мундира. Пусть хранит, согласился Лоучано. А вы можете считать себя в отпуске с сегодняшнего. «Впрочем, нет. Сегодня у меня к вам еще одно поручение. Можете закинуть что-то вроде букета на что-то вроде балкона. Милорд оскорбился боевик и небезъефитства поинтересовался: "Чем именно закинуть? Чем-то вроде магии или чем-то вроде арбалетного болта?" ну наконец-то, все таки даже благородные сеньоры могут быть похожи на людей, если пробиться через панцирь этикета, хороших манер и почтительности к начальству. "Болтом точно не надо", поспешно уточнил Лучана. В королевской оранжереи недавно распустились какие-то чинские цветы. Хризантемы называются. Скажите садовнику, что я велел собрать вам букет, а потом отправьте его на балкон Синьярины и Аланды, или прямо в окно, если балкона у нее нет. Извольте выполнять. Слушаюсь, милорд. Щелкнув каблуками, Саграс восторженно глянул на Лучана, развернулся и вылетел из кабинета. А батюшку все-таки таки отравлю, пообещал сам себе Лучана. Против королевского приказа этот упырь пойти не посмеет, но спокойной жизни сыну и невестке не даст. Отравлю непременно. Никто не смеет обижать тех, кто мне нужен или дорог».